Глава восьмая. У майора, который собирался пойти куда-нибудь перекусить после посещения Ресницкого, совершенно пропал аппетит. Он плюнул на обед и отправился к Николаю Ивановичу. Время было обеденное, но криминалист оказался на месте. Он сидел в лаборатории за столом, на котором стоял литровый термос и жевал бутерброд с курятиной, запивая его кофе из пластикового стаканчика. «Будешь, Петрович?» — Николай Иванович кивнул на термос. «Нет», — майор взглотнул слюну, — его едва не стошнило прямо на стол. Он отвернулся глубоко вздохнул, стараясь избавиться от противного сосания в желудке. Дудуев быстро достал сигареты и прикурил, надеясь, что хоть табачный дым ему в этом поможет. Сделав несколько затяжек, он понял, что действительно стало немного легче. «Чего это ты?» — неодобрительно посмотрел на него Николай Иванович. «Да так, мутит чего-то». «Это, наверное, съел чего-нибудь», — предположил Николай Иванович. «Если бы съел, давно бы все выблевал», — признался майор, опускаясь на свободный стол. «Есть что-нибудь новое?» Спросил он, чтобы больше не говорить о еде. Он старался не смотреть на криминалиста, который, как ни в чем не бывало, продолжал жевать свой бутерброд, прихлебовый кофе. Да ничего, кажется, больше нет, если ты имеешь в виду Самахову. Отпечатки пальцев оставлен только хозяйкой квартиры, как ей предполагал. Да и то в тех местах, где преступник наверняка не мог оставить своих. Все остальные поверхности самым тщательным образом протерты. Кстати, я смотрел свои своей картотеке. ничего похожего на этот почерк. Значит, отпечатки пальцев, если бы они и были, ничего бы нам не дали. Вот так. Он, наконец, перестал жевать, вытер руки полотенцем, валявшимся на столе, и достал сигарету. Единственное, на что советую обратить внимание, это тип жертвы, — закурив, произнес он. И та, и другая блондинки, правда, Самахова крашеная, обе стройные, немного пухленькие, примерно одного роста. Вот, кажется, и все. Мы там собрали образцы пыли из гостиной и прихожей, но это вряд ли что нам даст. Дудуев бросил окурок в большую хрустальную пепельницу, стоявшую на столе, и, кивнув криминалисту, пошел к себе в кабинет. Он поднялся на третий этаж, но еще не дошел до своей двери, как его окликнула Марина, секретарша полковника. «Владимир Петрович, ну где же вы ходите?» Вытаращив круглые карие глаза, у пролепетала она. «Пал Григорьевич вас уже полчаса ждет. Скажи, сейчас иду». «Там у него, кажется, человек из конторы», — понизив голос, сообщила секретарша. «О, Господи!» — вздохнул майор. «Часу, часу не легче». Он прошел мимо двери своего кабинета, зашел в туалет и облегчился. Застегнул ширинку, вымыл руки и лицо холодной водой, выкурил сигарету и только потом отправился к начальнику. В кабинете полковника сидел молодой сероглазый шатен в темно-сером костюме кремовой сорочке с синим галстуком. Он сидел в кресле, положив ногу на ногу, придерживая руками тонкую черную папку. — Здравствуйте, Павел Григорьевич! — Дудуев кивнул полковнику и повернулся к шатену. — Здравствуйте! — тот молча кивнул в ответ на его приветствие. «Дудуев», — полковник выразительно посмотрел на майора. «Познакомься, это Анатолий Константинович Бероев, капитан». Майор шагнул к креслу и протянул Бероеву руку. «Владимир Петрович», — представился Дудуев. Рука у Бероева оказалась какой-то вялой и влажной, но цепкий взгляд серых глаз компенсировал вялость рукопожатия. Дудуев незаметно прислонил ладонь к штанам, чтобы избавиться от ощущения влажности, и сел на стул стоявший перед столом полковника. Служба безопасности заинтересовалась этим загадочным убийством, со значением покачал головой полковник. Он тяжело дышал, навалившись животом на столешницу. «Придется поделиться с товарищами информацией», продолжал полковник. «Будем сотрудничать с конторой Анатолия Константиновича. У них побольше возможностей. Думаю, общими усилиями раскроем это запутанное дело. Нужно как можно быстрее успокоить общественность. У меня все», — добавил он после небольшой паузы. «Ну что, Владимир Петрович, Бероев бодро поднялся с кресла, поедем!» Это прозвучало как приказ. Дудуев нехотя встал со стула. «Пошли!» — согласился он. «А вы бы не пошли?» День Чинарский провел на ипподроме. Неплохо провел, с пользой для нервов и для кошелька. Правда, кошелька у Чинарского не было, он держал деньги, которые иногда у него появлялись в кармане брюк. Это основную часть а другую, которую собирался отложить в заначку, клал в наружный карман рубашки. Делил он деньги просто, третью часть в заначку, остальное на расходы. Расходов обычно бывало немного, но если он забегал в какой-то особо дорогой ресторан, тогда они, расходы, росли в геометрической прогрессии. Когда Чинарский был при деньгах, а это случалось раз в два в неделю, он не скупился. Мог заказать печеного угря под соусом или тигровые креветки к пиву, которые стоили тысячу за кило. Тогда он их брал целый килограмм и сидел, запивая согнутые хвосты членистоногих не самым дорогим пивом, предпочитая всем другим сортам Балтику номер девять. Она хорошо давала по мозгам, позволяя забыться до следующего утра. Серый доллар, стоявший в рейтинге 3 к 8, на которого Чинарский поставил полтинник, пришел к финишу последним. Явная подстава, но зато розетка, которая не заслуживала ни грана доверия у инженю, обошла лидера на целый корпус. Она принесла Чинарскому четыре с половиной сотни чистоганом Он готов был ее расслабить, но требовал сделать очередную ставку. Чинарский никогда не ставил все деньги на одну лошадь. Конечно, при благоприятных обстоятельствах можно было сорвать неплохой куш – тысяч 15-20 но в случае проигрыша пришлось бы снова искать деньги на ставку. Это Чинарского нисколько не устраивало. Люди неохотно расставались с деньгами. Уж это то он знал лучше других. Даже его троюродная сестра, которую он не видел года четыре и встретил на площади неподалеком от ипподрома, и то. Светка торговала семенами «Маленькие такие пакетики, в руку возьмешь, ничего не весит «Привет», — сказал Чинарский, столкнувшись с ней у газетного киоска. «Серый», — ему показал что она обрадовалась, увидев ее. «Как ты?» — Чинарский приобнял ее за предплечье. «Нормально». Она выглядела закаленной в труде крестьянкой. Загоревшая, ширококосная, сбитая, с обветренным лицом и деловитыми повадками. «Как торговля?» Чинарский не любопытствовал, сколько она зарабатывает, но Светка вдруг разоткровенничалась. «Прекрасно!» — похвасталась она. «Имею 450». «В неделю?» — заинтересовался Чинарский. «В день, Серж! Это не предел!» — улыбнулась Светка. «Сейчас самый сезон. Народ лезет за семенами, как сумасшедший!» «Действительно сумасшедший!» — подумал про себя Чинарский, а вслух сказал, подумав, что может призанять у Светки денег. «Замечательно! Тогда дай 500 до пятницы!» — Светка призадумалась. «Сейчас не могу», — выдала на минут через пять. «Муж приезжает каждый день, забирает выручку. Приходи завтра». На завтра Чинарский пришел, хоть и без особой надежды. Увидевшая его издалека, Светка заорал не своим голосом. «Сержик, ничего я тебе сегодня не дам. Вчера приехала сестра из деревни, выцегла он у меня тысячу. Я отдала. У ее мужа грыжа на позвоночнике. Месяц в больнице провалялся. Я не могла не дать. Может, завтра зайдешь?» «Зайду», — согласился Чинарский, хотя в глубине души понял, что от Светки он не получит. Ни хр Потратив на транспорт некоторое количество денег из заначки, он приехал на базар на другой день. «О, Серж!» — она сложила руки, как Дева Мария. «Я вчера не спала до четырех утра». «Это ужасно!» — иронично буркнул Чинарский. «Представляешь, — возопила Светка, — мы с мужем едва не поругались. Недавно дали в долг пятьдесят тысяч, а нас кинули. Он мне сказал, что теперь никому ни копейки. Ничего тебе не дам». «Спасибо, что не отказала». Чинарский подумал о том, как ему ехать обратно. «Дай хоть две сотни». «Не дам ни копейки, Сержик, муж меня убьет!» «Лучше бы он тебя убил!» — угрюмо процедил Чинарский развернувшись, пошел в обратную сторону. «Ты это как?» — крикнул вслед Светка. «А отлично!» — Чинарский даже не обернулся. «Пусть живет со своим грёбаным мужем. Рожают детишек, покупают мебель, торгуют своими семенами. Ему ни от кого ничего не надо!» Чинарский вернулся домой к вечеру, в сносном расположении духа. После принятых трёхсот граммов водки, залитых тремя банками Балтики, на душе было легко. У подъезда толпились соседи. Некоторых из них Чинарский знал. Рядом стоял милицейский уазик. Скорая помощь подъехала почти к самому подъезду. «Что за бардак?» — полюбопытствовал Чинарский, ни к кому специально не обращаясь. «Убили, или убили!» — зашептала одна из старушек. «Кого?» — Чинарский повернулся к старухе, голова которой была повязана красным шерстяным платком. «Надькин ухажёр!» — сообщил старушка. Почувствовав, как несет от Чинарского, бабка прикрыла лицо концом платка. Ветер срывал цвет с черемух и едва не накрапывал дождь. Они здесь стояли, как три тритополь на плющихе. Чинарскому было на все это наплевать. Только упоминание о Надьке несколько смутило. Не моряк ли это? Он двинулся к подъезду. Как раз в этот момент дверь распахнулась, и два санитара с трудом протиснули в проем носилки. На них лежало тело, накрытое белой простыней. Тормозни-ка, Чинарский поднял простыню. На него смотрел, если можно так сказать, потому что глаза у него были полуприкрытыми, и Эдик. Мертв, по крайней мере, уже пару часов. Уж в этом-то Чинарский разбирался. Приходилось видеть. Эдик еще довольно хорошо выглядел. «Хвайт!» — один из санитаров дернул носилки. Чинарский опустил простыню и задумался. Кому это понадобилось его убивать? Он дернул за ручку двери но она распахнулась сама. На встречу Чинарскому вышел Дудуев. «Привет, майор!» — Чинарский протянул ему руку. «Привет!» Дудуев руку подал не сразу. Сперва он посмотрел на Чинарского снизу вверх, критически оценив его непрезентабельную внешность. Потом все-таки руку протянул. — Ты ведь здесь живешь? — спросил он. — Меня в чем-то подозревает? — Чинарский сразу напрягся. — Сказали, что приятель твоей соседки, — посмотрел на Чинарского Дудуев. — Ну и? — Чинарский полез в карман за сигаретами. дудуй вдруг проявил быстроту реакции. Он схватил Чинарского за запястье и заломил кисть внутрь. Чинарский сопротивляться не стал. Он позволил майору вытащить свою кисть и проверить карманы. — Ты что ж, Дуда, рехнулся, что ли? — усмехнулся Чинарский, освобождая руку. — Так, на всякий случай, — смутился Дудуев. — Да ты пьяный, что ли? — учуяв запах, он был рад, что может переменить тему. Выпил немного, Чинарский достал сигарету и закурил. — За что это его? — поднял он глаза на майора. — Так зачем ты, говоришь, сюда пришел? — не ответил ему Дудуев. «Живу я здесь», — усмехнулся Чинарский. «А ты чего сюда припёрся «Это же наш район, ты знаешь», — вздохнул Дудуев. «Видишь, человек убили, сообщил как то старушка, погулять вышла». «Кто ж гуляет в такую погоду?» Чинарский шагнул в сторону, пропуская Дудуева. «Оказывается, гуляют», — Дудуев бросил раздраженный взгляд на столпившихся у подъезда пенсионеров. «Ты узнал?» — уперся он в Чинарского твердым взглядом. «Видел?» — кивнул Чинарский. «Он ведь здесь не жил, судя по документам». «К соседке моей ходил», — подтвердил Чинарский. «К Надьке Кулагиной». Майор задавал одни и те же вопросы, но Чинарский этому не удивлялся. Это был один из оперативных приемов — задавать вопросы, на которые уже есть ответы, и искать несовпадения. «Ага», — сказал Дудуев с таким видом, словно поймал важную нить в расследовании. «Что ж, значит, нам нужно допросить госпожу Кулагину». Он свистнул лейтенанту и сержант и пошел к лифту. Чинарский последовал за ним. Лифт неторопливо открылся. В него вошли Дудуев, Чинарский и два мента. Незатейливаясь к обрезности, испещряли стены кабины. Дудуев ханжески скривился. «Ты здесь будешь под ногами мешаться», — пренебрежительно взглянул на Чинарского Дудуев. «Я домой еду», — хмур сказал Чинарский, но вышел вместе с майором и его подручными на Надькином этаже. Дудуев, видимо, уже расспросил соседей, где живут Кулагина, потому что двигался уверенно. Надавив на кнопку звонка, он нетерпеливо постучал костяшками пальцев по косяку. По всей видимости, Надьки дома не было, потому как дверь никто не открывал, открывать не собирался. «Знаешь ее телефон?» — Дудуев обернулся к Чинарскому. «Откуда?» — пожал плечами Чинарский. Он действительно не знал телефона Кулагиной, хотя и дружил с ее отцом. Просто в этом не было необходимости. Он всегда мог спуститься к своему приятелю, чтобы поговорить с глазу на глаз, а не при помощи средств связи. «Ты ведь ее хорошо знаешь», — не поверил Дудуев. «Даже вместе с ней приходил на место преступления». «Я ее в тот день случайно встретил», — честно признался Чинарский. «Встретил случайный поперся следом за ней», — хмыкнул майор. «Может, у тебя с ней что-то было?» «Дурак ты, дуда», — презрительно посмотрел на него Чинарский. «Я же его вот с таких лет знаю». Он показал рукой где-то у половины бедра. «Только не нужно оскорблений», — майор покосился на своих спутников. «Значит, ее знал давно, а и ухажера». «Видел пару раз». «Давно она с ним?» «Понятия не имею, я в замочную скважину не подсматриваю». «Узнай рабочий телефон кулагины майор повернулся к сержанту. «А мы пойдем к тебе, если не возражаешь», — перевел взгляд на Чинарского. «Пошли», — тот пожал плечами и шагнул к лифту. «Только предупреждаю, у меня не убрано. Я сегодня гостей не ждал». «Ладно, мы не кисейные барышни, выдержим как-нибудь», — кивнул майор. Они поднялись на этаж, где находилась квартира Чинарского. Тот достал ключ и отпер дверь. проходить жестом показал вперед. Майор, а следом за ним лейтенант, вошли в квартиру. Чинарский захлопнул дверь. В гостиной стоял стул, на котором Чинарский обычно вешал пальто и выкрашенный половой краской старый деревянный табурет. На крышке серванта и в углах комнаты скопилась пыль. Давно немытые стекла едва пропускали сумеречный свет. Чинарский снял пальто и повесил его на гвоздь, вбитый в стену. Гвоздь вывалился из штукатурки, пальто упало на пол. Чинарский, регулярно вбивавший гвоздь в новое место, на сей раз не стал этого делать, отнес пальто в спальню и бросил на свое ложе, так как стул собирался предложить Дудуеву. «Ну и срач у тебя, Чинарский!» брезгливо расширил ноздрь майор. «Как гадюшники!» Он достал мальбор и закурил. «Я предупреждал», — невозмутимо ответил Чинарский, что уборку не делал. Располагайтесь, гости дорогие. В гостиной было только два места для сидения, поэтому он сходил на кухню и принес себе еще один стул, довольно крепкий. Но, о чем пойдет речь, он достал сигареты и закурил, поискав глазами пепелинцу в виде банки из-под кильки в томате. «Только не ерничай», — передернулся майор. «Как скажешь», — согласился Чинарский, поставив банку на пол между своим столом и столом Дудуева. «Только ты мне скажи, это что, официальный допрос или неформальные беседы? Я ведь порядки знаю». «Неофициальные», — буркнул майор. «Он-то прекрасно знал, что в таких делах Чинарский разбирается не хуже его, а, возможно, даже лучше. А посему счел, что лучше поговорить по душам, если так можно выразиться». «Не скажешь ли, Сергей Иванович?» — Дудуев старался поймать взгляд Чинарского. «Только Когда ты видел Эдуарда Березкина последний раз? Это тот, которого убили? Угу, майор кивнул. А я не знал, что он Березкин. Чинарский наклонился стряхнул пепел в банку. Точно не припомнил, Владимир Петрович, неделю полторы назад. Я к Надьке забежал утречком денег перехватить до зарплаты. Ты разве работаешь? Давай не будем на этом акцентировать внимание. Ушел от ответа Чинарский. Зашел я к Надьке утром, а дверь открыл этот Березкин. Ты же сказал, что не знаешь ее фамилию. — Не знал, — уточнил Чинарский, — пока ты мне не сказал. Он мне дверь открыл, а я даже не понял, туда я попал или нет. Я просто опешил, честное слово. Но потом все благополучно разрешилось. — Ты сказал, что зашел к Кулагиной с утра. Во сколько точно? — Что-то около семи. Я еще подумал, что она на работу уйти еще не должна. — ранова для визитов, а, Сергей Иванович? — Тогда мне было не до соблюдения этикета Владимир Петрович, — улыбнулся Чинарский. — Головка с похмелья болела, — уточнил майор. — Угадал. «Ну и как тебя встретил, Березкин?» «Нормально встретил, в гостиной пригласил. Надь к нас тогда же и приставил друг другу. Все честь по чести». значит нормально встретил», — как-то неопределенно произнес Дудуев. «Нормально», — подтвердил Чинарский, бросив окурок в банку. «И больше ты его не видел?» «Нет», — помотал головой Чинарской. «Слушай, Сергей Иванович», — майор наклонился в ее сторону, — «на что ты пьешь?» «Это мой маленький секрет», — усмехнулся Чинарский, которому совсем не хотелось посвящать майора в тайны своих доходов. «А почему ты спрашиваешь?» «Понимаешь, Березкина после убийства ограбили, вытащили из карманов деньги». «Бедняга», — сочувственно произнес Чинарский, «но ведь ему теперь они все равно не нужны». «Зато были нужны, когда он был еще живой». «Это ты верно подметил», — согласился Чинарский. «Деньги нужны живым. А когда подохнешь, зачем они тебе?» «У тебя ведь есть деньги?» Майор вперил в Чинарского пронзительный взгляд. Едва не пробуравил насквозь. «Э, друг!» — протянул Чинарский. «Вон ты, оказывается, куда клонишь!» Как только до него дошел намек майора, Чинарский начал быстро трезветь. Ему совершенно не понравился такой поворот дела. «Понял все-таки!» — кивнул Дудуев. «И что ты можешь на это сказать, раз такой понятливый?» «Скажу, что это полнейший бред!» — заявил Чинарский. «Почему же бред?» — майор продолжал гнуть свою линию. Деньги тебе нужны постоянно, так как пьешь ты каждый божий день. Работать тебе некогда, опять же, потому что ты пьешь. Но деньги у тебя имеются. Не странно ли это? Ты знал убитого, знал, что он хорошо зарабатывает. Возможно, знал, что у него при себе бывают большие суммы денег. — Кончай, Владимир Петрович, — остановил Лучинарский. — Я понимаю, что это был бы для тебя самый легкий вариант. Бывший оперативник, а на не опустившийся человек, убивает дружка своей соседки ради наживы. — Хорошая версия. Только позволь тебе напомнить, что такой презумпции невиновности. Ты можешь подозревать мне сколько угодно и в чем угодно, но до тех пор, пока суд не докажет моей вины, я буду оставаться невиновным. — Надеюсь, ты это еще помнишь. — Хочу тебе еще сказать по старой дружбе, хотя мы и не дружили с тобой особо, что я этого Березкина не убивал. Я вообще был в другом месте, когда его убили. «Ты знаешь, когда его убили?» — пытался поймать его Дудуев. «Примерно», — кивнул Чинарский. «Я посмотрел на труп, когда его выносили из подъезда». «Зачем тебе понадобилось смотреть на него?» — не отставал Дудуев. «Знаешь, когда в твоем подъезде кого-то убивают?» — невесело усмехнулся Чинарский, доставая сигарету. «То это заставляет быть любопытным. Кстати, как его убили?» «Проникающее ранение в спину», — нехотя ответил майор. Сказав это, он вспомнил, что таким же примерно способом была убита первая жертва маньяка. Конечно, нужны были веские доказательства того, что это действительно один и тот же человек, но это предположение застаиваю все же задуматься. Удостовериться в правильности своего предположения он сможет только после экспертизы, и если оно подтвердится, то он даже думать не хотел, какой в городе поднимется шум. Да не только в городе. Об убийствах знают уже в Москве. Эта журналистка только подливает масло в огонь. Кстати, довольно странно, что именно ее приятель был убит. Если еще подтвердиться, что убит он маньяком, о котором она писала, черт. Майор вытер, выступивши на лбу пот. От такой перспективы ему стало не по себе. Он машинально достал сигареты и закурил, глядя в пол. «У тебя есть алиби?» — наконец спросил он Чинарского. «Не знаю», — пожал тот плечами. Мотался по разным барам. Не уверен, что меня там запомнили, хотя все может быть. «Товарищ майор!» В комнате появился сержант. «Там Кулагин объявился. Куда ее?» «Проводи до квартир, никуда не выпускаю. Сейчас и подойду. И никаких разговоров об убийстве!» — крикнул сержант сержанту вслед. «Иди, проследи там!» — посмотрел он на лейтенанта, все время молча сидевшего на табурете. Тут хмуро кивнул, поднялся и пошел за сержантом. «Знаешь, не глядя на Чинарского, сказал майор, когда за лейтенантом захлопнулась дверь, я, кажется, погорячился насчет того, ну, что ты его...» — Такая говеная у нас работа, — согласился Чинарский, как бы себя причисляя к стану оперативников. — Ты бы себя привел в порядок, Чинарский, — добавил майор, поднимаясь. — Бросил бы пить, устроился бы куда-нибудь работать, оделся поприличней что ли, да и в квартире у тебя. — Я об этом подумаю, — кивнул Чинарский, — если ты возьмешь с собой к Надьке. — ты знаешь, — замялся Дудуев, — это против правил. — Но она ведь неподозреваемая, всего лишь свидетель, — возразил Сергей Иванович. — Ладно, пошли. Thank <laughs> you.